Глава 18. Странно, но мне не поверили. То ли в этом лесу ягод не было, то ли всему виной сумки у нас в руках, то ли молчаливый насупленный Илья, но весь вид наших охранников выражал скептицизм и недоверие. «А что вы здесь делаете?» — решил и поинтересоваться, чтобы сменить тему и разрядить обстановку. «Охотились», — сухо ответил Энсель. «Надо же чем-то кормить голодную дряду, которая любит бегать по лесу». И все наши охранники посмотрели на меня с таким укором и разочарованием, что даже стыдно стало за нашу попытку побега. На минутку. А потом я вспомнила, почему мы здесь. Угрозы Кавендифа, его тьму. И совесть сразу успокоилась. «Хорошее дело», — похвалила мужчин. «И кого поймали?» Пару зайцев и оленя, ответил Норх, который все это время держал за локоть Илью и не сводил с него пытливого взгляда, отчего парень хмурился еще больше. «Ну тогда пойдемте назад», — предложила, как ни в чем не бывало, «а то что-то кушать хочется». «Тут у меня и живот заурчал, прямо как по заказу, лишний раз подтверждая мою прожорливость». Мужчины на это ничего не ответили. Вырх взвалил себе на плечу тушу оленя, которая, как оказалось, лежала поблизости. Норх забрал сумку Ильи, Дорг мою, и мы все направились в обратную сторону. Притом не говоря ни слова. Даже когда я спотыкалась, наш главарь лишь молча меня поддерживал и поджимал губы. Кажется, на нас обиделись. В особняке мы оказались где-то через полчаса, что было довольно странно, ведь по ощущениям наш с Ильей забег по лесу длился гораздо дольше. Возможно, мужчины знают короткую дорогу? Скорее всего. И вернулись мы не через ворота, а пройдя маленькую неприметную дверцу в заборе, которую Дорг, покосившись на меня, сразу закрыл на ключ. А на пороге нас встречал недовольный Линк, который тоже смерил меня и Илью осуждающим взглядом, покачал головой и, обронив, что завтра готов, развернулся и ушел в дом. Очутившись в особняке, мы с приятелем, понуро повесив головы, сразу направились в свои комнаты, заглянув по дороге в бытовку, где я забрала из стирки свои платья. дорка и нас проводили, занесли в комнаты сумки и также молча ушли. Вот и сбежали, называется. Конечно, Илья обвинил в неудаче меня и мое невезение. Наверное, он прав, я спорить не стала. Парень не так был на взводе, да и привыкла уже, что все неприятности окружающих так или иначе связаны со мной. А в комнате меня ждал рыжик, который с повести не королевским видом сидел на тумбочке. «Привет, кот!» – поздоровалась я. «Жрауть давай!» – ответил он. «Я чуть мимо кровати не села». «Что?» – спросила шокированно разглядывая животное. «Мяу!» – произнес он с невозмутимым видом. «Ты кушать хочешь?» – поинтересовалась настороженно. «Жрауть!» – потребовал кот. «Давай!» Я протерла глаза и уставилась на рыжика. «Ты разговариваешь?» «Мяу!» «Ничего не понимаю. То ли у меня слуховые галлюцинации, то ли этот кот мало того, что умеет исчезать, так еще и говорит...» «Может, в этом мире все коты такие?» Смотря на животное огромными глазами, я стала пятиться к двери. Кот индифферентно наблюдал за моими действиями покинув свою комнату, сразу ломанулась в соседнюю. «Илья!» — позвала приятеля, который спокойно разбирал свои вещи. «Чего тебе катастрофа?» «Пойдем скорее!» — воскликнула я, хватая его за руку и затаскивая в свою комнату. «Смотри, ты его видишь?» «Кого?» — удивился Илья, с недоумением осматриваясь. «Кота! Вот он сидит!» «Какого кота?» — не понял парень да вот же указала на тумбочку где продолжал выседать кошак с насмешкой и самодовольством взирающий на меня ты прикалываешься недовольно нахмурился илья нет там никого как это нет ты шутишь растерялась я но ведь я его вижу и слышу он же говорит ох мать по моему у тебя глюки покачал головой земляк если ты так расстроилась из за неудавшегося побега То не стоит. Через день-два попробуем еще. «Не выудит», — веско заявил кот. «Почему?» — уставилась я. «Не отпущу. Жраудит давай». «Катя!» — обеспокоенно позвал Илья. «Ты меня пугаешь». «А меня пугает он», — честно призналась товарищу. «Кот сказал, что нас не отпустит и чтоб я ему жрать дала. А ты не слушай воображаемых котов». «Все у нас получится. Надо просто хорошо над планом подумать. Боюсь, только сейчас за нами будут лучше приглядывать, поэтому следует как-то отвлечь внимание охраны и подгадать время. Но ну, не каждый же день они на охоту ходят. Да и вообще в следующий раз будет разумнее коней взять. ну вот как ворота открыть? Короче, успокаивайся и не переживай, сбежим, никуда не денемся. Дай мне только денек на обдумывание стратегии». После этих слов Илья, погруженный в свои мысли, ушел, оставив меня наедине с личной галлюцинацией. «Жрауч!» — напомнила о себе животное. «Ага, сейчас!» — возмутилась я, разозлившись. «Обойдешься!» «Ни здрасти, ни до свидания не представился, даже погладить себе не дал, а все туда же. Жрать ему подавай. Я тебе что, столовая? Не выйдет!» Выполив это, я спокойно схватила платье на смену и отправилась в душ. А когда вышло, кот все же продолжал занимать тумбочку. «Клаудий!» — неохотно мурлыкнул он. «Тебя Клавдий зовут?» «Дау, жрауть!» «Да погоди ты! Сейчас схожу на завтрак и принесу тебе чего-нибудь. Ты лучше скажи, почему тебя никто, кроме меня, не видит?» Полюбопытствовала я, высушивая и расчесывая волосы. «Не показываюсь». «А почему мне показался?» «Хозяйка» я опешила я. «Дура! Жрауч!» «Ты чего обзываешься?» — обиделась. «Нет, чтобы все толково объяснить. Видишь же, не местная я. В ваших реалиях ничего не понимаю. И вообще не самый удачливый человек, то есть дряда. У меня и так проблем куча, а еще ты». «Книги читай», — буркнул кот. «Я бы с удовольствием, только не знаю, какие. Покажешь, я тебе молока принесу». Жрауч. И это тоже лаудно. Ну, вот и договорились. Заплетая косу, отправилась за товарищем, но столкнулась с ним в дверях. Привычно схватив за руку, Илья повёл меня завтракать. Как в детском доме, когда маленькие на обед ходили парами. Ага. Видимо, привычка такая у приятеля. Интересно, когда он женится, тоже с женой будет за ручку на кухню ходить? Хотя рано об этом. Пока женить бы земляку не светит. Если только замужество. Но это явно не его вариант.